Глава 5. Как правильно ругать собаку? Лучше, конечно, собак не ругать. Многие проблемы в их поведении отлично решаются похвалой и вкуснямбой. Собаки просто показывают, как поступать хорошо, а поступать плохо не дают возможности. К тому же в некоторых случаях ожидание наказания увеличивает возбуждение. Например, приходите вы с работы, а пес скачет до потолка, как тушканчик под спидами. В этом случае гневное отпихивание только раззадорит клиента. Он будет скакать еще интенсивнее и таки пробьет потолок. В этой книге есть главы про то, что отложенное наказание с собаками не работает. И что нельзя их ругать за лужи и кучу дома ни при каких обстоятельствах, даже застав на месте преступления. Хозяйский гнев не работает и в том случае, если пес лает дома на каждого проползающего под окнами муравья. Остается не так уж много случаев, когда неодобрение и правда поможет устранить пёще непослушание. Иногда действительно мочи нет, как хочется навешать псине-пекулей. Но делать это лучше по правилам собачьего мира, чтобы не прослыть среди своей собаки неадекватной мамкой и не испортить с ней отношения. Как обычно ругает собаку хозяин, чей мозг устроен по-человечьи, а не по пёсе. К примеру, тусят они вдвоём на улице, и тут на горизонте забрежжила кошка. Мамка знает, что псины сейчас газонет с места на первой космической вместе с выдранными из плеч хозяйскими руками. Поэтому заранее, когда пес еще ни сном, ни духом, начинает бурчать. «Только попробуй побеги за ней, отдам в детдом дурацкую собаку». Да еще и поводок на всякий случай натягивает. Что понимает пес? «Ох, кошки всегда казались неблагонадежными, вот и мать к ним не очень. Рычит, поводком меня в моем намерении не поддерживает. Сейчас мы эту кошку вместе убивать будем». И несётся убивать. А что же мать? Просто молча удерживает, а когда кошка исчезает за поворотом, начинает отчитывать мерзкую псину, которая позорит её перед соседями и ставит кошкину жизнь под угрозу. В момент, когда собака уже перестала ломиться, да. Готово. Пёс решил, что всё зло от кошек. И зря он так рано прекратил преследование. Вот и мамка этим фактом недовольна. Орёт. В следующий раз надо как-то проворнее быть. Как бы это выглядело в идеальной вселенной, где все живут по собачьей логике? Идет себе пес на провисшем поводке, и вдруг срывается через забор за кошкой. Это как раз тот момент, когда можно ему сказать, что это крайне некрасиво, и хорошие мальчики так не делают. Но как только собака остановилась и посмотрела на вас, гнев тут же следует сменить на милость, Даже если вы в результате остались немного без руки и вообще ужасно взбешены такой подставой, немедленно сообщите, что собака самая лучшая в мире, и вы ею снова гордитесь. Если на нервах продолжать кидаться с проклятиями на пса, уже после того, как тот прекратил безобразничать, он просто не поймет, по какому поводу огребает. То ли за то, что ломился за кошкой, то ли за то, что решил прекратить погоню. А вдруг, подумает пес, хозяин недоволен тем, что кошка осталась жива. Собаки живут настоящим моментом и способны сопоставлять неодобрение и похвалу только с тем, что происходит здесь и сейчас. Когда есть претензии к собачьему поведению, нужно обязательно создавать позитивную связь с тем объектом, который вызывает пёсье хулиганство. Например, если собака гоняется за кошками, важно начинать хвалить и кормить её на этапе, когда кошка уже виднеется вдалеке, а собака ещё не отправилась её поедать. Не погнавшись за кошкой и получив за это вне очередное кури-сердечко, пес поймет, что так жить очень выгодно. После сердечка он, возможно, все равно рванет и получит своих пикулей. Но как только остановится, хвалить и любить. Будто вам всем привиделась эта мерзкая кошка. Постепенно ажиотаж вокруг кошек будет спадать и в конце концов сойдет на нет. Со стороны, правильное поведение хозяина немного похоже на ментальное расстройство. Рычание на собаку в 2 секунды может смениться на сладенькие интонации похвалы. Но собака не муж, на которого можно полдня ворчать за недомытую посуду. Она правильно интерпретирует только своевременные эмоции. Если посуду она недомыла минуту назад, любое ворчание будет не просто бесполезно, а крайне вредно для ее последующих отношений с этой посудой. Со своими сородичами собаки ведут себя ровно так же. Лежит, например, почтенный пёс и грызёт кость. И тут какой-нибудь дерзкий щенок-подросток без всяких «разрешите обратиться, сэр» подходит и пробует её забрать. Ему, конечно, будет сказано, что так себя не ведут. Владелец кости огрызнётся и класснит зубами в сторону подростка, чтобы вышел и зашёл нормально. Как правило, щенок начинает демонстрировать сигналы примирения. В этот момент его воспитатель тоже перестаёт быть грубым и может даже пригласить поиграть или поделиться костью. Так закрепляется нужное поведение. Ведешь себя дерзко – получай пикулей. Понял свою ошибку – бери, пожалуйста, то, зачем пришел. Формы неодобрения песьего поведения тоже должны быть приближены к тому, как ругают друг друга животные в собачьей стае. Помимо сурового рыка, они могут использовать тычки плечом или легкие удары зубами. При этом никто никому не причиняет боль. Если собаке делать больно, она будет только сильнее возбуждаться. При виде кошки ваш пёс и так находится на пике эмоций, а внезапный болезненный удар может его ещё больше взбесить. К примеру, терьеры, которые выводились, чтобы забарывать барсуков в норах, никогда не уходят из логова своей добычи в слезах, если получили болезненный укус». У них лишь возрастает азарт, который делает их такими хорошими охотниками. Очевидно, что бить пса в качестве наказания не только жестоко, но и неэффективно. От боли он, кстати, может переключить свое возбуждение с кошки вдалеке на вашу руку, а это травмоопасно. Зато собаки отлично считывают эмоции и легко отличают гнев от милости. И даже если вы говорите «молодец, хороший мальчик» с клокочущим от ярости голосом, пес прекрасно понимает, что никакой он не нехороший. Если же эмоций не хватает, чтобы переключить собаку с нежелательного поведения на себя, поможет одернуть ее поводком. Но как только внимание поймано, вопрос закрыт, никто больше не ворчит и не одергивает, а все, наоборот, хвалят и любят. Словом, не одобрять собаку нужно только в тесной связке с похвалой. Хозяйское недовольство не работает, если не показывать псу, какое поведение более желательно, чем хулиганство. Нельзя ругать собаку раз за разом за один и тот же проступок, не показывая, как же все-таки вести себя правильно. Если система наказания одобрения не действует, то проблемы глубже, чем казалось, и стоит обратиться к специалисту.